Имя? А? Зовут тебя как? Так, это заглот, ваша милость, вы же знаете. Знаю, не знаю, не твое дело. Отвечай, когда спрашивают. Огромный уволень со слегка соловевшим лицом недоуменно наморщил лоб и почесал подмышкой. То, что происходило в этой камере, куда его привели, оторвав от занятия, которым он всегда с упоением занимался, в очередной раз попав в лапы городской стражи Акберпорта, приводило его в искреннее недоумение. Он, член одной наиболее заслуженных и уважаемых бан дубинщиков в Акберпорте, три дня назад попался во время своего промысла. И был опознан гражданином, которого за час до этого прижал с подельниками в одном из узких припортовых переулков. Однако ничего украденного при нем найдено не было. Орудие производства он успел скинуть мальчишкам, сопровождавшим их тройку, задачу которых как раз и входило быстро унести награбленные в шайки и в случае появления стражи и невозможности скрыться, избавить старших товарищей от орудий преступления. Поэтому максимум, что ему грозило, это стандартные 20 плетей, назначаемые для профилактики всем поголовно, чья вина хоть и не вызывала сомнений, но была недоказуема с помощью обычных юридических процедур. Что при его комплекции и толщине шкуры являлась для него наказанием совершенно плевым, Так что заглот вполне обоснованно рассчитывал уже в ближайшие выходные, получив на припортовой площади свою обычную порцию плетей, снова оказаться свободным, как ветер. А пока следовало как следует отдохнуть и отоспаться, потому как стоит только возвернуться, старшой тут же погонит на дело. И вот такая засада. Поднимают, ведут не весь куда. Спрашивают. А чего спрашивать-то? Господину Фламию, старшему дознавателю припортового квартала, все дубинщики давно известны как облупленные. Небось, с каждой головы ему каждый месяц положенная мзда идет. И чего это спрашивается, достойного человека законного сна лишают. Ну вообще какой-то беспредел начался, право слово». Все эти мысли были настолько явно написаны на лице дубинщика, что Грон едва не рассмеялся. Вот уже четвертый день они с Шуршаном будто на работу приходили в городскую тюрьму. С момента его освобождения прошло уже 10 дней. В Королевском дворце вовсю бурлила жизнь, ежедневно заседал Королевский совет, на котором развертывались бурные баталии. Так, например, партия аристократов шустро объединились в желании урвать побольше привилегий или, на худой конец, хотя бы кусок пожирнее, воспользовавшись столь нечасто случающимся при монархическом форме правления периодом смены власти. И путем головокружительных интриг им удалось заставить партию принцессы отложить ее коронацию до полного восстановления целостности государства. Кроме того, пороги покоев принцессы Мельсиль Продолжали обивать многочисленные сановники, владетельные дворяне из провинции и просто искатели приключений, спешившие использовать шанс и как-то возвыситься. Смута ведь лучшее время для того, кто был никем попытаться стать всем. Во всей этой суматохе не участвовали только очень немногие люди, часть из которых раз в два-три дня собиралась в каминном зале личных покоев принцессы. Причем сейчас их число еще больше уменьшилось, поскольку два дня назад Королевский тяжелый пехотный полк, первый пол королевских пикинеров и первый эритарский отбыли на юг для усиления, как это говорилось в указе Королевского совета, охраны границы вновь приобретенных владений. Для целей Грона части подходили практически идеально. Пехотные полки никогда не пользовались особой популярностью среди аристократии, а первый рейтарский вообще считался линейным полком, предназначенным для дальней гарнизонной службы, поэтому особо гонористых представителей высшей аристократии там отроду не было. А малая толика представителей знатных фамилий и авантюристов из числа безземельных дворян, служивших в этих полках и ныне жаждавших поучаствовать в легкой, и необременительные прогулки, именуемые подавлением мятежа, и в последующем дележе добычи, с благословления принцессы были отпущены со службы и приписаны к тем полкам, которые были предназначены для участия именно в этом деле. Либо вступили в сводные дворянские полки, выставляемые домами, поддержавшими партию принцессы. Так что особых проблем с выстраиванием процесса переподготовки у Пурга с Ботелеем, отбывших вместе с этими полками, не предвиделось. Особенно с учетом того, какие распоряжения находились в запечатанных пакетах, врученных их командирам перед самым отбытием, с приказом скрыть только после прибытия к определенному им месту дислокации в графстве Загулем. Сам же Грон занялся делом, которое считал для себя наиболее важным, и в котором он действительно мог поучаствовать с максимальной интенсивностью. А именно, отбором и подготовкой кадров для разворачивания секретной службы. Практика рекрутирования сотрудников специальных служб из числа представителей преступного мира и в его старом мире не была чем-то из ряда вон выходящим. Многие именитые полицейские нового времени в прошлом были известными преступниками. Так, например, знаменитый Франсуа Эжен-Видок – бывший преступник, ставший впоследствии первым главой Главного управления национальной безопасности. А уж его родное вычеканка НКВД КГБ вообще изначально создавалось спецами по эксам, контрабанде и нелегальному переходу границ. Так что подобный подход в его ситуации был вполне оправдан. А уж с учетом положения, в котором он оказался здесь и сейчас – вообще представлял собой едва ли не единственную реальную возможность быстро обзавестись кадрами. «Ладно, свободен», – лениво бросил господин старший дознаватель припортового района. И когда за спиной заглота с грохотом захлопнулась дверь, резво развернулся в сторону двух господ, все время допроса сидевших за небольшой ширмой и рассматривавших его посетителей через едва заметные щели. Часть из них, как, например, тот же самый заглот, даже не заметили ширмы. Такие Грона практически не интересовали. Некоторые заметили и всё время опасливо косились на ширму, не столько догадываясь, что там кто-то есть, сколько из свойственного людям опасения всего непривычного. Это только воспитанному на лихо закрученных сюжетах криминальных боевиков обывателю кажется, что преступники, все поголовно ловкачи, тонко и хитроумно играющие с законом. На самом деле, это не так. Подавляющее большинство преступников как раз недоумки, не сумевшие, а часто и не попытавшиеся просчитать последствия своего хочу вот это сейчас. То есть обычные обыватели, которым в детстве семья и школа от чего-то не сумели привить достаточные, верные и главное, прочные понятия того, что такое хорошо и что такое плохо. Да и даже по большому счёту не в этом дело. Сколько бы сознательно, они по пьяни или в процессе семейного скандала, совершённых преступлений никогда бы не произошло, если бы готовившие их хотя бы на пальцах или на примитивном калькуляторе просто прикинули соотношение планируемого дохода с вероятностью того, что рано или поздно, пусть не сразу, не в момент совершения преступления, Ну, скажем, через месяц, полгода или год они таки попадут в лапы закона. Потом разделили бы полученный результат на срок будущей отсидки и с удивлением обнаружили, что при подобном раскладе гораздо выгоднее и куда как полезнее для здоровья все это время отработать обычным дворником. Так что самая большая часть преступников, прошедших перед Гроном и Шуршаном, были всего лишь обычными обывателями, попавшими в преступники просто по собственной глупости. Таковыми они, несмотря на то, что за некоторыми уже тянулся шлейф преступлений, и остались. На таких Грон также обратил не очень много внимания, на всякий случай взяв на карандаш девятерых, показавшихся ему наиболее смышленными и услужливыми. И только семеро, едва войдя в камеру для допросов, мгновенно поняли, что происходит нечто необычное и что главным лицом в этой камере сегодня является вовсе не старый и привычный старший дознаватель портового района, а кто-то загадочный, кто прячется за ширмой. А четверо из них даже сумели вычислить, что за ширмой двое. И вот эти-то заинтересовали его больше всего. Теперь предстояло разобраться с ними поподробнее. А еще Грон надеялся, что его визиты в тюрьму не окажутся незамеченными, и для кое-кого, с кем он очень рассчитывал переговорить. Тем более, что он начал эти визиты только тогда, когда посчитал, что полностью готов к разговору. «Это был последний, господа», – старший дознаватель развел руками. «Прошу прощения, в эту неделю улов не слишком велик. Городская стража сильно перегружена, к тому же часть стражников мобилизованы на пополнение королевских полков». «Ну, вы сами знаете». «Благодарю вас, господин дознаватель». Учтиво кивнул Грон, выходя из-за ширмы. «Не волнуйтесь, вы нам очень помогли». «Сразу видно, что вы знаете весь свой контингент. Возможно, именно поэтому уровень преступности в Акберпорте и является столь низким по сравнению, скажем, с портами геноба». Старший дознаватель расцвел. Все-таки не зря раньше во всех советских магазинах висел лозунг «Ничто не обходится так дешево и не ценится так дорого, как вежливость». Хотя в первом своем постулате он и являлся совершенно ошибочным. Человеку, с детства не приученному к простоте и уважительности в общении с другими, вежливость способна обходиться чрезвычайно дорого. Все мы привыкли вести себя в соответствии с тем, как это комфортно для нас самих. И если кто-то привык хамить, либо самоутверждаясь за счет унижения других, либо просто не представляя, что можно вести себя как-то иначе, то даже несмотря на то, что это хамство будет обходиться ему дорого, будь то финансовым финансовом или даже в прямом физическом выражении, он все равно будет продолжать хамить при первой же возможности. И способен воздерживаться от хамства только лишь в случае, если будет твердо уверен, что за это поплатится. За две свои прошедшие жизни Грон не раз и не два встречался с людьми подобного типа и успел очень хорошо их изучить. Для него они относились к категории существ, которым весьма неуютно жить с ненабитым таблом. «Чем я еще могу вам помочь, господа?» Грон вежливо покачал головой. «Пока ничем. Благодарю вас». «Ну, если вам что-нибудь понадобится, так вы только и скажите», разливался соловьем старший дознаватель, провожая их к дверям камеры. Кем точно являются эти двое, ему за четыре прошедших дня разузнать так и не удалось. Просто они однажды появились у дверей его камеры и передали ему запечатанный конверт, в котором было письмо за личной подписью самого графа Игирита. Письме недвусмысленно предписывалось оказывать подателям всего полное и всеобъемлющее содействие по любым возникающим у них вопросам. Господа были вежливы, но до определенного предела. Когда один из старших надзирателей недостаточно качественно, по их меркам, выполнил приказ об уборке камеры, младший из парочки, не на гран не изменив обычного приветливого выражения своего лица, с размаху заехал ему в ухо. Затем содрал со старшего надзирателя рубаху и велел вымыть пол уже именно ею. После чего старший дознаватель дал себе слово быть с гостями предельно вежливым и предупредительным. И пока эта политика позволяла ему переживать присутствие неожиданных гостей с наименьшими потерями. Хотя, кто знает. Ведь ему пришлось рассказать им все, ну просто все, что их интересовало даже то, что он поклялся, да никому-то там, а себе самому никогда и никому не рассказывать. Но когда он было попытался соблюсти эту клятву и не касаться опасных тем, этот молодой все также вежливо улыбаясь посмотрел на него взглядом, от которого у Фламия кровь застыла в жилах, и так огорченно произнес: "По-моему, господин старший дознаватель, вы нам не все рассказываете." И Флами, облизав мгновенно пересохшие губы, шумно откашлялся и заговорил.